Ладно, зайдём в правком. Не нравится мне всё это. Хорошо бы и кабинетик его в общежитии, и квартирку в том числе, но пока не могу, не имею права. Детский инспектор Волков поднялся со своего стула и закрыл форточку. И эта в такую-то духоту. В кабинете сразу перед его столом сидели трое подростков. Старшему было лет 14, а остальным по 12. Не судя по внешности, явно не из приличного общества. Прямые сальные волосы перво были убраны в маленький хвостик, а в левом ухе висела круглая серьга. На подбородке прыщи. На кисти нак</ul>лка буква В. Одет он был в шорты-брюки, вырезанные из старых джинсов и грязную белую майку. Два других паренька немногим отличались от своего главыре, и по одежде, и по причёскам, но старший был покрепче физически и, видимо, хорошо их держал в кулаке. Закрыв форточку, Волков вернулся за стол. А нус, арюлики, приступим к нашим играм. Вопрос пока единственный и неповторимый. Кто приволок гранату в школу и подложил её под дверь учительской? Я жду. Сначала Вовик, слушаю тебя, как старшего в вашей шайке. А мы не шайка, мы рок-группа. А гранату не мы принесли, почему сразу мы? Чуть что, Вовик, Вовик. Мало ли кто ещё мог это сделать. Сразу на нас. Обидно. А ваша жизненная позиция мне неясна. попрошу отвечать сидящих рядом господ. Не мы, Вячеслав Петрович. Ну почему, правда, всё время на нас думают. Волков подостал и стал стакан поднёс к стоявшему на тумбочке сифону с газировкой, налил и с наслаждением выпил. А, -а, -а, -а" чмокнул он. А да потому что в этой школе других таких бойцов нет. И вы не уйдете отсюда, пока не расскажете, как все было. А Волков откинулся на кресло, сложил руки на животе и закрутил пальцами. Судя по его довольному лицу, он снова что-то задумал. А в отличие от оперов, занимающихся взрослыми, он не мог прибегать к жестким методам ведения допросов. Поэтому он постоянно вынужден был выдумывать что-нибудь оригинальное, либо Детектор лжи из пустого ящика либо автоагент, включённый магнитофон в кабинете, где сидели подозреваемые подростки, когда сам он случайно выходил по вызову. Да ещё многое другое. Он снова наполнил стакан шипучей газировкой, но пить не стал, а поставил на стол. В кабинете от жары дышать становилось всё труднее и труднее. Вовик с жадностью посмотрел на воду, сглотнул слюну и тихонько спросил: "А можно?" "Да, конечно, Вовик, дуй". А Вовик схватил стакан и залпом выпил. Двое других попросить газировочки не осмелились. Волков подождал ещё немного. "Вовик, тебя сегодня на уроках не было, а в школе тебя видели. Я ещё раз спрашиваю, зачем ты подложил гранату?" Революцию хотел устроить. А ты знаешь, что своей дурацкой бомбой ты чуть Шурку Плоскина, тфу ты, заочененю убил. Если бы Вэнрук вовремя гранату не заметил и не выкинул бы во двор, где она рванула, ты понимаешь, что бы было. Хоть чуть-чуть своими куриными мозгами. Да не мы это, честное слово. Но ведь вас видели наговаривает всегда мы крайние а почему так а Волков снова налил в стакан газировки почему на тебя думают это да потому что ты своими идиотскими выходками достал всю школу как какое происшествие так обязательно Вовик липкий рот вязал Вовик урод можно ещё пей пей спокойно сказал Волков Так почему я тебя спрашиваю, любая заморочка без тебя не обходится? У тебя что, дефект конструкции или мозги в заднице? Где ты лимонку взял, подрывник? Не брал я ничего. Ну хорошо. Сейчас мы по этому поводу запишем с каждого объяснение.